Глава пятнадцатая Раннее утро, наступившее в тайге, выдалось весьма прохладным. Солнечные лучи едва проглядывали сквозь сплошной слой облаков. Где-то вдали слышалось щебетание местных птиц. «Пора двигаться дальше», — сказал, аккуратно трогая за плечо своего товарища Анжи. «Солнце взошло. У нас еще примерно километров пять путей». «Уже встаю!» — сонным голосом, потягиваясь на траве, прошептал Сахай. Слегка привстав, он пытался уловить запах осенних полевых цветов, но вместо этого лишь учуял сырость после небольшого дождя. Ночь выдалась на редкость спокойной, даже тихо я бы сказал, протягивая Анжи кружку с горячим травяным чаем, продолжил Сахай. Лишь ближе к утру прошел небольшой дождь, Порой такой тишины становится не по себе. Неспокойно у меня на душе. Плохое предчувствие. Сделав пару глотков и присев рядом на небольшой пенек, заросшим хом, Анжи ответил. «Меня тоже это настораживает. Давно в этих местах уже нет покоя. Ночью, когда мы сменились на дежурстве, я думал о том, чтобы мы успели добраться до наших, и с ними все было хорошо». А еще во сне я видел Луната. Он подошел ко мне, положил свою руку на плечо и стало так тепло. А потом, когда я хотел дотронуться до него, он словно растворился в воздухе и исчез. Сахай посмотрел вдаль бескрайнего леса, немного задумался, а после, опустив голову, промолвил. «Надеюсь, что с нашим другом и учителем все в порядке. Он вернется, я чувствую это». «У него большой опыт!» «Хоть бы духи наших предков услышали твои мольбы, Сахай!» Допивая чай, произнес Анжи. «Я даже не знаю, что сказать его жене, когда мы вернемся к нашим!» Сахай достал из кармана куртки папиросу и, закурив, сказал. «Не будем думать о плохом. Пора тушить костер и собираться дальше в путь. Чем раньше дойдем до своих, тем раньше уведем их подальше за горы» куда указал нам наш друг. Спустя несколько минут они двинулись в направлении своего лагеря, располагавшегося неподалеку от реки. Они шли через густые заросли таежных кустарников, обходя непроходимые места и болота, прислушивались к звукам природы, обращая внимание на каждую мелочь. Их опыта и знаний было вполне достаточно для выживания в этих суровых, и одновременно красивых местах, если бы только неизвестные существа перестали беспокоить жителей. Внезапно Сахай остановился и сказал, «Вон там, за тем холмом, наш стан. Почти пришли». Едва отдышавшись, Анжи отметил, «Хорошо, слава богам. Без привалов идти достаточно тяжело. Еще и нога что-то стала часто меня беспокоить, особенно под вечер». Колено словно собака грызет, боли просто мучительные. Повернувшись к своему товарищу, тот ответил. Сейчас, когда придем, нужно будет посмотреть твою ногу и сделать травяную повязку. Ты ведь знаешь, что здешние травы очень полезны, они многое способны вылечить. Я знаю, не будем терять времени, пойдем дальше, сказал Анджи, опираясь на длинную палку, которую он сделал из местных кустарников. Спустившись с холма, охотники заметили тонкие струйки дыма, тянувшиеся от постепенно догорающих костров. «Эй, мы вернулись!» — прокричал Анжи, медленно подходя к ближайшей юрте. За ним, медленно осматриваясь по сторонам, шел Сахай. «Не нравится мне все это, друг!» — чуть слышно прошептал он. «Мирана! Дедушка Нахим, вы где?» — продолжал тревожным голосом кричать Анжи. Но на его крики никто не отозвался, лишь легкое эхо слышалось в стороне леса. Неподалеку в реке плескалась рыба, пытаясь поймать очередного комара или мошку. Осмотрев все вокруг, они оба сели неподалеку от догоревшего костра. — Ничего не понимаю, — вдруг начался хай Неужели мы опоздали? — Тут что-то странное произошло, — прервал его Анджи. — Вещи не тронуты. Все на своих местах, даже рыболовные сети стоят. Такое впечатление, что наши будто растворились в воздухе. Сахай, аккуратно поставив ружье на землю, продолжил. Я осмотрелся везде, в том числе около лагеря, и заметил несколько пар следов, принадлежащих, скорее всего, этим существам. Они и у реки есть, а часть из них уходит в лес. Если бы они напали на наших, то были бы следы борьбы, кровь, а тут ничего нет. Значит, пришли сюда эти бестии гораздо позже». Анджи встал и пошел по тропинке, ведущей глубь тайги. Вдруг он остановился и сказал, «Саха, иди сюда! Тут едва видны следы людей. Конечно, они уже размыты дождем, но все указывает на то, что наши пошли на север, в сторону горного перевала». «Скорее всего, эти твари идут за ними по пятам». Подойдя к Канджи, тот наклонился, осмотрел следы и произнес. «Значит, надежда еще есть. Видимо, им удалось заранее определить неладное, и они в спешке решили уйти. Оставили все на месте, видимо, времени было слишком мало, и отправились в горы. «Тогда мы пойдем за ними, необходимо как можно скорее их найти». Надевая рюкзак на плечи, сказал Сахай. «Стемнеет еще не скоро. У нас в запасе есть минимум полдня». Охотники выдвинулись в сторону горного перевала, путь к которому лежал через сплошные просторы бескрайней тайги. Они еще не теряли надежду на встречу со своими родными и близкими.